Глава 7. Едва выйдя на улицу, Олеся Сергеевна обнаружила прямо перед собой неприглядную картину. Буквально в пяти метрах от подъезда, рядом с низеньким деревянным штакетником местного палисадника, наклонившись вперед, стоял сотрудник милиции в звании старшего сержанта и что-то ласково говорил служебной собаке, гладя ее по голове. Собака, немецкая овчарка черного окраса, В очередной раз, извергнув из пасти содержимое желудка, жалобно скуля виновато глядела на хозяина. Асфальтовое покрытие вокруг было уже прилично загажено рвотными массами. Увидев киряк, дежурный кинолог выпрямился и с выражением озабоченности на лице произнес «Здравия желаю, товарищ капитан!» Вот оказия. Никак не могу понять, что же с Найдой произошло. Мы с ней всего каких-то 15 минут назад на место происшествия прибыли. Да только до лифта и успели дойти. Собака даже след еще толком не взяла. Как вдруг закрутится на месте, замечется, и бегом на улицу. А там ее сразу же наизнанку вывернуло. Я вот стою и думаю, может, она заболела или отравилась чем? Такая же мысль сейчас гостила и в голове сотрудницы уголовного розыска. Она вспоминала ту часть доклада начальника отдела уголовного розыска, где Шереметьев рассказывал, что у местной пенсионерки, которая обнаружила труп Никитина, собачки на улице также внезапно стало плохо. Это что, совпадение? Или обе собаки при контакте с чем-то в подъезде сразу стали проявлять признаки острого отравления? Там что же, яд какой-то рассыпан. Тогда, видимо, зря я версию с заказным убийством на задний план отодвинула. Пока что все очень похоже на работу профессионала высокого класса. «Требуется срочно найти Сайбаха, пока криминалист на месте, требуется поставить его в известность». Покрутив головой по сторонам, она увидела стоящий невдалеке старенький милицейский УАЗик, на переднем пассажирском сидении которого виднелся знакомый силуэт Виктора Феликсовича. Вот туда и направилась Олеся Сергеевна. Криминалист внимательно выслушал ее подозрения, после чего, тихо кряхтя и чертыхаясь, выбрался из машины и направился в сторону подъезда. С учетом того, что болевшая с самого утра спина эксперта к обеду разнылась еще сильнее, перспектива проведения забора образцов пыли с пола лифта и площадки первого этажа представлялась ему сейчас малопривлекательным занятием. Тем временем Киряк уже забралась на освободившиеся переднее сидения автомобиля. «Поехали!» Распорядилась она, дав указание водителю отвезти ее в бюро судмедэкспертизы. По приезду в судебку ей определенно повезло. Знакомый судмедэксперт Петр Николаевич Ильин был на месте. Неторопливо попивая чай в ординаторской, он совмещал приятное с полезным. Прямо перед ним на столе в развернутом виде лежал какой-то специализированный медицинский журнал по судебной медицине. «Олеся Сергеевна, сколько лет, сколько зим!» Доброй широкой улыбкой поприветствовал киряк, пожилой судмедэксперт с короткой стрижкой полубокс и небольшой седой козлиной бородкой. Ильину уже было практически под семьдесят, но он настойчиво продолжал работать. Это был человек именно той, старой закалки, а такие люди, как известно, работают до самой смерти. пока, как говорится, их не вынесут вперёд ногами с места работы. Хотя в данном случае это был явно чёрный юмор. «Здравствуйте, Пётр Николаевич», — ответила улыбкой Олеся Сергеевна. «Я к вам по делу. Ну а как же иначе? Ко мне теперь все молодые женщины приходят исключительно лишь по делу. Зачем им такой старикан, как я?» — в шутливой манере продолжил Ильин. Ладно. «Не буду вас мучить, Олеся Сергеевна. И так вижу, вы сильно спешите. Поэтому не стесняйтесь. Сразу выкладывайте суть своей просьбы». Киряк подробно рассказала судебному медику историю с необычным убийством бандита. А в заключении слезно попросила не затягивать со вскрытием и вынесением экспертного заключения. «Да, Олеся Сергеевна, ли вы меня. Я уже видел, что к нам привезли тело покойного. Да и направительные документы, подписанные Озеровым, также уже успел прочитать. Признаюсь честно, если бы не вы, то ждал бы тогда Озеров по максимальным срокам результаты экспертного мнения. Не нравится он мне. Неправильный он какой-то для следователя. Вертлявый, что ли? Необязательный. Не таким, по моему мнению, должен быть настоящий следователь уголовного розыска. Но да бог с ним. Хорошо, выполню я вашу просьбу. Будет заключение по трупу. Завтра в восемь утра жду у себя в ординаторской. Поблагодарив пожилого судмедэксперта, Олеся Сергеевна вышла на улицу. И сразу же пожалела, что отпустила служебную машину. Теперь добираться до места жительства Артема Егорова и его отца ей предстояло на общественном транспорте. Троллейбус не спеша колесил ветеватым маршрутом, везя молодую сотрудницу уголовного розыска на другой конец города. Людей в нем было немного, и потому никто особо не мешал ей спокойно думать. На очередной остановке в полупустой салон вошли два пьяненьких несовершеннолетних паренька. На вид лет по шестнадцать-семнадцать, не больше. Усевшись на передние сиденья, они принялись что-то громко между собой обсуждать, при этом периодически громко и вызывающе смеясь. Поначалу Киряк хотела одернуть ребят, напомнив, что те находятся в общественном месте. Но внезапно из глубин памяти всплыли воспоминания о другом событии, буквально двухдневной давности. Киряг вспомнила, как она вот так же ехала в троллейбусе вечером со службы, когда на одной из остановок в салон, в буквальном смысле этого слова, ввалились два молодых человека. Они были неопрятно одеты и имели довольно болезненный внешний вид. У того, что был поменьше ростом, грязные засаленные волосы были собраны сзади в подобие конского хвоста и туго перевязаны яркой оранжевой резинкой. При этом очень заметно бросалась в глаза неестественная желтушность его кожи и глазных склер. К тому же и поведение парня было явно неадекватным. Едва зайдя вовнутрь, он первым же делом направился в заднюю часть троллейбуса. Остановившись около участка стены, испещренного глубокими царапинами, желтолицей удивленно и одновременно восхищенно взглянул на изуродованную кем-то обшивку салона. Замерев на месте, он принялся пристально что-то рассматривать на ее поверхности своими расширенными зрачками, периодически по-детски хихикая, словно действительно увидел там что-то очень забавное. Качаясь в такт движению общественного транспорта, он простоял так, наверное, остановки 3 периодически беспричинно чему-то смеясь. Все это время его приятель, который был повыше и выглядел явно постарше, Сидя невдалеке на пассажирском сиденье, с ожесточением чесал левую ногу. У него было измученное лицо с нездоровым сероватым оттенком и контрастно темневшими вокруг глаз синюшными кругами. Сами же глаза парня при этом имели какой-то стеклянный, словно неживой застывший вид. Через некоторое время ему, видимо, прискучило это бесконечно однообразное движение рукой, и тогда, решив внести хоть какое-то разнообразие в поездку, Он повернулся в сторону приятеля и громко выкрикнул. «Чак, дружище! Ну что ты там увидел? Вот тебя штырит! Иди лучше сюда, а то пропустишь нашу остановку! Мы уже скоро выходим!» Произнеся это сиплым натреснутым голосом, он громко гортанно засмеялся, немного приоткрыв свой практически беззубый рот. Приятель на этот окрик не среагировал. по-прежнему что-то упорно рассматривая на стене троллейбуса. Тогда Беззубый, не торопясь, поднялся со своего места и в развалочку направился в сторону непослушного друга. Подойдя к тому сзади, он положил ему руки на плечи и резким рывком развернул желтокожего юношу к себе лицом. От этого, в принципе, безобидного движения на лице у паренька возникла ненаигранная гримаса ужаса. В каком-то безумном порыве он кинулся вперед, И с силой двумя руками толкнул в грудь своего длинного приятеля одновременно с этим издав громкий испуганный какой-то заячий крик в результате отлетев на пару метров назад беззуый плашмя упал на спину между рядами пассажирских сидений сильно стукнувшись головой об троллейбусный пол все это действо происходило в непосредственной близости от киряк а потому она прекрасно видела как после падения из-под расстегнутого воротника красно-синей клетчатой рубахи наружу выскочила очень любопытная вещица. Это было стальное украшение матового цвета, стилизованное под лезвие от безопасной бритвы, только чуть большего размера, на котором довольно крупными буквами было выгравировано имя — Джо. Рассмотреть что-либо еще Олесе Сергеевне уже не удалось, поскольку лежащий на полу молодой человек довольно быстро вскочил на ноги и, подлетев к своему неадекватному товарищу, со всего размаха шлепнул того ладонью по голове. «Ты что, сука, с катушек слетел? Давай, врубай реальность! Мы выходим!» — прокричал он прямо в лицо приятелю. Желтолицый паренек от полученной оплеухи действительно мгновенно пришел в себя. Он стал оглядываться по сторонам, словно никак не мог понять, где же он находится. Но затем, видимо, разобравшись с этим вопросом, покорно уставился на дверь гармошку. Как раз в этот момент троллейбус остановился на очередной остановке, и водитель открыл двери. Взяв за шиворот неадекватного друга, тот, что был постарше, с силой толкнул его по направлению к выходу. Оказавшись на асфальте остановки, оба уныло побрели по уличной темноте в сторону центральных ворот городского парка. Эта картина вызвала у Олеси Сергеевны довольно смешанные чувства. С одной стороны, она, как опытный оперативник, знала наверняка, что эти двое — наркоманы, и в данный момент вне всяких сомнений находятся под воздействием наркотических веществ. Она почти физически ощущала, исходящую от этих двоих, угрозу и опасность для окружающих. Но, с другой стороны, эти молодые жертвы своих же патологических пристрастий В глубине ее женской души вызывали и сожаление, что вот так, совершенно бессмысленно, они растрачивают дар жизни, вызывая у окружающих лишь чувство отвращения и брезгливости. Провожая их взглядом, она словно предчувствовала, что впереди им будет суждено встретиться. По какой-то необъяснимой причине эта парочка сильно врезалась ей в память. Потратив около часа на городской транспорт, Киряк добралась до требуемого адреса. Зайдя в подъезд старенького кирпичного пятиэтажного дома, она поднялась на второй этаж и позвонила в дверь. Ей открыл полноватый мужчина невысокого роста, лет так под пятьдесят, с густыми усами и аккуратно подстриженной бородой. Сквозь толстые стекла очков на Олесю Сергеевну смотрели значительно уменьшенные из-за линз настороженные карие глаза. «Здравствуйте!» Позвольте представиться. Сотрудник уголовного розыска, капитан милиции, киряк Олеся Сергеевна. Произнесла она и раскрыла удостоверение. — Очень приятно. Сергей Николаевич Егоров. И чем обязан вашему приходу? Или в деле Артема что-то все-таки прояснилось? Задал мужчина с любопытством вопрос. Помни, как милиция отнеслась к расследованию факта избиения студента Егорова Киряк решила сразу внести ясность в данном вопросе. «Нет, я к вам пришла не по делу об избиении Артема. Скорее наоборот. Мой визит связан с другим, уже новым делом. По факту смерти Геннадия Никитина. Сегодня утром его нашли мертвым в подъезде дома по адресу, где проживают хорошо известные вам люди — Осипова Елена и ее бабушка Хельга Генриховна Петерсон. Поэтому мне необходимо выяснить, где вы и ваш сын находились вчера с шести часов вечера до семи часов утра сегодняшнего дня». Услышав из уст Киряк эту страшную новость, мужчина явно озадачился. Однако вместо ответа он лишь широко распахнул входную дверь и жестом пригласил оперативницу войти в квартиру. Пройдя вовнутрь, первое, что сразу же бросилось ей в глаза, была натянутая вдоль всего коридора длинная бельевая веревка. на которой сушились крохотные детские вещички. Пеленки, ползунки, рубашечки, чепчики и прочие атрибуты жизни маленького человечка. Для Олеси Сергеевны, у которой детей не было, вид детских вещей сразу же вызвал чувство внутреннего умиления. На секунду она даже забыла, зачем сюда пришла, но, быстро взяв себя в руки, вновь перевела взгляд на хозяина квартиры. Мужчина молчал и смущенно топтался на месте. видимо, не зная, как и с чего начать свой ответ. Однако, под удивленным взглядом капитана милиции, собравшись с духом, он четко и громко заявил. «Товарищ капитан, прежде чем я отвечу на все ваши вопросы, мне хотелось бы кое-что прояснить. Понимаете, на самом деле я не родной отец Артема. В действительности он приходится мне приемным сыном. А его родная мать, моя бывшая жена, Умерла три года назад от онкологии. Совсем недавно я женился повторно, и теперь живу здесь вместе с новой женой и нашей недавно родившейся маленькой дочкой. Он указал рукой на развешанные в коридоре на веревке детские вещи и, виновато улыбнувшись, продолжил свой рассказ. Артем с раннего детства считал, что я его родной отец, но недавно ему открылась правда, буквально полгода тому назад. Когда он об этом узнал, то с ним случилась истерика. В порыве отчаяния он категорично заявил, что теперь желает жить один, самостоятельно. Ему удалось с большим трудом выбить себе место в студенческом общежитии, куда он и переехал жить на постоянной основе. Так что здесь вы его не найдете. Теперь мы с ним встречаемся один раз в две-три недели. Мы с женой помогаем ему продуктами, а иногда еще и... деньгами. Хоть он устроился работать на скорую помощь, но вы же понимаете, это копейки. А видел я его в последний раз позавчера утром. Он заходил ко мне на работу в больницу и одолжил немного денег. Все. С того момента мы больше уже не виделись. А вчера у него, насколько я знаю, должно было быть суточное дежурство на скорой помощи. Так что сейчас он наверняка в общежитии после суток отсыпается. Что касаемо меня, то вчера вечером я действительно был в гостях у Осиповой Елены. А если быть точнее, то мы общались с ее бабушкой, Хельгой Генриховной. Ушел я довольно быстро, около шести часов вечера, поскольку сильно спешил домой. Жена плохо себя чувствовала, и нужно было помочь с малышкой. Олеся Сергеевна смотрела на этого полноватого и очень уж какого-то мягкого человека и понимала, что версия с убийством Никитина, где в главной роли мог бы выступить отец Артёма, рушится прямо на глазах. Было слишком маловероятно, что он был способен на столь изощрённое убийство. Хотя... «Извините, а вы кто по специальности?» — уточнила Киряк. «Врач-невролог», — ответил мужчина. «Невролог?» — задумалась Киряк. «Тогда, пожалуй, рановато скидывать его со счетов». Нужно будет тщательнее проверить его алиби. Записав показания и выяснив, где проживает Егоров-младший, сотрудница уголовного направилась в общежитие медицинского института и через 40 минут уже стучалась в дверь его комнаты. Пока она стояла и настойчиво стучала в расписанную всеми цветами дверь, то во всей красе смогла оценить, как отмечают праздники студенты в условиях общежития. Из открытых через одну дверей общежитских комнат Доносились веселые крики и смех, слышался звон стеклянной посуды и радостные возгласы. Почти везде громко играла музыка, а кое-где под звон гитарных струн гремели аккорды, популярных в молодежной среде песен. В одной из таких близлежащих комнат, где как раз громче всех слышался нестройный хор мужских и женских голосов, под аккомпанемент расстроенной гитары группа молодых людей старательно выводила слова известной песни группы кино. «Группа крови. На рукаве. Твой порядковый номер. На рукаве». Разносились слова песни практически на весь этаж. «Что-то рановато студенты начинают праздновать», — с улыбкой подумала Киряк, автоматически посмотрев на наручные часы. «И как тут вообще кто-то может отоспаться после суточного дежурства?» Внезапно дверь открылась, и на оперативницу сонным взглядом уставился практически голый в одних лишь трусах, спортивного телосложения, высокий молодой человек. Не мой вопрос застыл в покрасневших заспанных глазах. Капитан уголовного розыска, Киряк Олеся Сергеевна. «Артем Егоров, это вы?» — задала она с ходу вопрос. Тот в ответ утвердительно кивнул. «Тогда мне нужно задать вам парочку вопросов. Дело в том, что вчера вечером в подъезде дома, где проживает ваша невеста, Осипова Елена, был убит хорошо вам известный человек. геннадий никитин подскажите где вы были вчера с шести часов вечера и до семи часов сегодняшнего утра парень непоним понимающе посмотрел на Киряк и растерянно произнес все это время я был на дежурстве подрабатываю медбратом на скорой помощи так что это вам и доктор и водитель с кем я вчера был в бригаде легко смогут подтвердить понимая что рушится и эта версия с наиболее понятным мотивом преступления Олеся Сергеевна поблагодарила парня и уже собралась уходить. Но профессиональное любопытство взяло верх. «Простите, Артём, а можно я задам вам вопрос уже несколько иного плана?» уточнила она и, получив очередной утвердительный кивок головой, продолжила. «Ваш отец Сергей Николаевич сказал мне, что он не является вам родным и что сами вы об этом узнали только полгода назад. Позвольте поинтересоваться». «А кто тогда настоящий отец?» «А вам это зачем? Какое это может иметь отношение к убийству Никитина?» Раздраженно со злобой процедил сквозь зубы Егоров. «Это, молодой человек, не вам решать. Когда дело заходит об убийстве, для следствия может быть важна любая мелочь. Поэтому будьте любезны, четко отвечайте на поставленный вам вопрос». Холодно и строго отчеканила оперативница, всем своим видом показывая, кто тут старший. Артем немного подумал и сдался. «Моим биологическим отцом является старинный приятель и коллега Лениной бабушки, Дмитрий Иванович Разин, заведующий кафедрой нормальной физиологии того же самого института, где мы с Леной и учимся». Произнеся это, молодой человек с недовольным видом уставился в пол. «Тогда позвольте я задам еще один вопрос. А Елена знает о том, что Разин является вашим биологическим отцом?» да И бабка её знает, Хельга Генриховна, резко ответил студент, как-то уж очень неподобающе выделив интонации слова бабка. Это тут же резануло слух опытному оперативнику. С чего бы это он так недолюбливает бабушку своей невесты? задумалась Киряк. Но поскольку больше мучить парня своими вопросами она не хотела, то попрощавшись, покинула студенческое общежитие. Уже выйдя на улицу из здания общаги, хря напоследок обернулась и подняла вверх голову туда где из открытого натяж окна на третьем этаже кто то громким и пьяным голосом совершенно не попадая в ноты выводил припев очередной популярной молодежной песни ой ё ой ё ой ой-ё, летела из открытого окна общежития по всей улице да весело живут студенты мечтательно подумала она и зашагала в сторону автобусной остановки.